Глава 25. ФБР устроило засаду в большом банкетном зале. Те из нас, кто не имел допуска к участию в засадах, просто сидели и ждали. День сменил вечер. Чем темнее становилось, тем ярче горели огни за испичёрённым алыми линиями окном, и тем сильнее билось в груди сердце. 1 января, 2 января. 3 января, 4 января. Я продолжала думать снова и снова о том, что сегодня пятое. Четыре тела за четыре дня. Следующее — пятое. Ты ведь так это себе представляешь, да? Не люди. Числа. То, что можно измерить. Часть уравнения. Мысли вернулись к фотографии, которую я видела в деле матери. Скелет, аккуратно обёрнутый в тёмно-синюю шаль. Дин сказал в том, как было захоронено тело, читается сожаление. Я невольно отмечала контраст. Ты не чувствуешь сожалений. Я заставила себя сосредоточиться на этом убийце. С этим я могла справиться. Это было мне по силам. О чём тебе сожалеть? В мире миллиарды людей, а ты убиваешь лишь долю процента. Раз, два... «Три, четыре...» «Ладно, хватит». Лия вышла из спальни, окинула нас взглядом и упорхнула на кухню. Я услышала, как шумно открылась морозилка. Через несколько секунд Лия вернулась. Она бросила что-то Майклу. «Замороженное полотенце», — сообщила она. «Приложи к глазу и перестань впадать в уныние, потому что, как все мы знаем, эту нишу монополизировал Дин». Лия не стала проверять, последует ли Майкл и её инструкциям, и переключилась на следующую цель. «Дин», — сказала она слегка дрогнувшим голосом, — «и я беременна?» У Дина дёрнулся глаз. «Нет, ты не беременна». «Откуда тебя знать?» — откликнулась Лия. «Суть в том, что если мы будем сидеть здесь и ждать звонка, прокручивая в голове худшие сценарии, это ничем никому не поможет». «И что ты предлагаешь?» — спросила я. Лея щёлкнула выключателем, и блокаут шторы медленно опустились, скрывая панорамные окна и письмена Слоун. Последняя возмущённо пискнула, но Лея не оставила ей возможности возражать. «Вот что я предлагаю», — сказала она. «Давайте проведём следующие три часа и двадцать минут изо всех сил, изображая обычных подростков». Она плюхнулась на диван между мной и Дином. «Кто хочет поиграть в две правды и одна ложь?» «Меня выгнали минимум из четырёх частных школ». Майкл поиграл бровями, а его интонация никак не помогала понять, правда ли то, что он говорит. «Мой любимый фильм «Дорога домой»?» «Это ведь тот, где питомцы потерялись и ищут дорогу домой», — подумала я. «И?» — выразительно закончил Майкл. «Я в деталях обдумываю возможность пробраться в комнату Рэддинга сегодня, пока он спит» и выбрать свои инициалы у него на голове. Три утверждения. Два правдивых, одно ложное. «Номер три», — мрачно сказал Дин. «Номер три ложь». Майклу было сложно изобразить вредную ухмылку с разбитой губой, но он постарался. Лия, которая лежала на ковре, вытянувшись на животе, приподнялась на локтях. «А из скольких частных школ тебя выгнали?» — спросила она. Майкл дал Дину несколько секунд, чтобы осмыслить тот факт, что детектор лжи среагировал на первые из его утверждений. «Из трёх», — сообщил он. «Раздолбай», — отозвалась она. «Я не виноват, что Стерлинг и Брикс меня ещё не выгнали». Майкл правил большим пальцем по краю рассечённые губы, и его глаза странно блеснули. «Я ведь явно обуза, а они умные. Четвёртый раз вопрос времени». «Лучше спровоцировать кого-то, чтобы тебя отвергли», — подумала я, понимая больше, чем мне хотелось бы, чем дождаться, пока кто-то примет такое решение сам. «Дорога домой?» — Дин взглянул на Майкла. «Серьёзно?» «Что я могу сказать?» — откликнулся тот. «Не могу устоять перед добрыми щеночками и котятами». «Это кажется статистически маловероятным», — ответила Слоун. Она несколько секунд смотрела на Майкла, потом пожала плечами. «Моя очередь». Она прикусила нижнюю губу. «Среднее количество детёнышей в одном помёте Бигля — семь». Слоун помолчала, потом озвучила второе утверждение. Слово «шпатель» произошло от греческого слова спата которым называли «широкий плоский клинок». Слоун не вполне понимала тонкости игры, но она знала, что ей нужно произнести два верных высказывания и одно неверное. Она сплела руки, лежавшие на коленях. Хотя предыдущие высказывания не были очевидными истинными, теперь было ясно видно, что она собирается соврать. «Человек, который владеет этим казино?» — торопливо проговорила она. «Не мой отец». Слоун всю жизнь хранила этот секрет. Она рассказала мне. Она не могла заставить себя сказать остальным, но она могла соврать. «Неубедительно». «Очевидно, в игре суть которой в том, чтобы замечать ложь». Я ощутила, как остальных переполняют вопросы, но никто не произнёс ни слова. «Вы должны угадать», — Слоун сглотнула, а потом подняла взгляд. «Должны. Таковы правила». Майкл легонько пнул ногу Слоун. «Пробегли, неправда». «Нет», — ответила Слоун. «Это верно». «Мы знаем. Я никогда не слышала, чтобы голос Дина звучал так мягко. Мы знаем, какое из утверждений ложь, Слоун». Слоун длинно выдохнула. «Согласно моим расчётам, сейчас подходящий момент, чтобы кто-нибудь меня обнял». Дин, сидевший рядом, раскрыл руки, и Слоун прижалась к нему. «Поднимите руку, если не знали, что Дин любит обниматься». — произнёс Майкл, поднимая руку. Лия фыркнула. «Обнимание завершено!» Слоун отстранилась от Дина. «Две правды и ложь. Теперь очередь следующего», — уверенно произнесла она. Я подчинилась. «Меня никогда не гипнотизировали?» «Правда. У меня гибкие суставы. Ложь. Я подумала о слон которая обнажила своё сердце». Полиция нашла тело, которое считают принадлежащим моей матери. Слоун открылась другим. Я должна была ответить ей тем же. Пусть даже Дин и Илья знали и так. «Я никогда не замечала у тебя никаких физических признаков чрезмерной гибкости», — произнесла Слоун. Её руки замерли на коленях. «Ох!» Её накрыло осознание того, что я сказала правду о теле матери, и она запнулась. «Согласно моим расчётам», — начала она, а потом просто бросилась ко мне. «Можем просто переименовать эту игру в две правды, одно ложь и объятие», — подумала я, но что-то в физическом контакте угрожало целостности той стены, которую я возводила в своём сознании. Стены, которая отделяла меня от тьмы. «Снова моя очередь», — Майкл посмотрел мне в глаза. Я ждала, что он что-то скажет, что-то правдивое. «Настоящее?» «Сочувствую насчёт матери». «Правда». Он повернулся к Слоун. «Был бы не прочь ударить твоего отца, если представится случай». «Правда». Потом он откинулся назад, опираясь на основание ладоней. И я великодушно решил не выбривать свои инициалы на голове Дина. Дин хмуро взглянул на него. «Богом клянусь, Таунсенд, если ты...» «Твоя очередь, Лия, перебила я. Учитывая пугающую способность лии заставлять любую ложь звучать убедительно, её раунды были самыми сложными. Лея задумчиво побарабанила кончиками пальцев по краю кофейного столика. Монотонный ритм заставил меня снова посмотреть на часы. Игра затянулась. Полночь всё ближе и ближе. «Я убила человека, когда мне было девять». Лия делала то, что умела лучше всего. Отвлекала внимание. «Сейчас я подумываю обрить голову Майкла, пока он спит, и...» Закончила она, ничуть не меняя интонации. «Я выросла в секте». Две правды и ложь. Лии удалось захватить наше внимание. К тринадцати годам, перед тем, как вступить в программу, Лия оказалась на улице. Я знала, что её способность лгать оттачивалась в определённой среде, и благоприятно эту среду было не назвать. Я убила человека, когда мне было девять. Я выросла в секте. В комнату вошёл Джуд. Я так сосредоточилась на том, что только что сказала Лия, и на попытках разгадать, какое из этих утверждений верно, что мне понадобилось несколько секунд, чтобы заметить мрачное выражение лица Джуда. Я посмотрела на часы. Минута после полуночи. Шестое января. Позвонила Стерлинг, — подумала я. Сердце билось где-то у горла, пальцы внезапно стали липкими от пота. «Какие новости?» — тихо спросил Дин. Джуд бросил короткий взгляд на слон а потом ответил. Никаких.